Глава 12. Когда я открыл скрипучие двери обозрел доставшееся мне помещение, то едва не удержался от усмешки. Тонкие стены, не обшитые изнутри даже старыми досками, неровный земляной пол, дырявый потолок, из-под которого ясно проглядывало небо, и грубо сколоченный топчан с небрежно брошенным на него матрасом и тощей подошкой, набитой явно не лебежьим пухом. «Это личные апартаменты, класса люкс, не иначе». Уронив сундук в первый попавшийся угол, я прошёлся вдоль стен, полюбовался на виднеющуюся в ограбанных щелях растительность. Запрокинул голову, пахмекал, прикинув, как во время ливня буду ночевать с тазиками в обеих руках и подмышками. После чего откинул крышку сундука и полез за артефактами, намереваясь перевести своё временное жилище в порядок. Бытовые заклинания пылились в памяти Таора ещё со времён учёбы в университете, Поэтому мне понадобилось немного времени, чтобы укрепить стены и набросить на потолок несколько полезных заклинаний, чтобы тот не обвалился в самый неподходящий момент. По поводу матраса и подушки я не переживал. У меня с собой имелось достаточно шмоток, чтобы соорудить из них приличный лежак. Насчёт топчина потом придётся что-нибудь придумать, а пока имело смысл придать прочности хлипкому сооружению и хотя бы на время укрепить ножки. Следующая беда насекомые. всякие там клопы, мошки, комары и жучки, которых я совершенно не желал видеть в качестве бесплатных квартирантов. Два простеньких заклинания и всё. О не учтённых жильцах можно было забыть. Теперь дальше. Изнанка. Имело смысл поставить защиту от неко, которая битали где-то по близости. А магической защиты тут, между прочим, нет, заметил Макс, когда я вплотную занялся новой проблемой. Её на заборе хватает и на доме. Хотя не исключено, что мастер Джи просто оставил мне простор для действий и вожелал посмотреть, на что я способен как маг. Той же вариант. Согласился Макс, но, услышав снаружи голос Сеульца, поспешно умолк. Я тоже не стал медлить и, закончив с первоочередными делами, вернулся к дому, где меня уже поджидал учитель. «Переоденься и сними кольца. Здесь они тебе не понадобятся». Сухо сказал мастер Джи, как только я приблизился и махнул в сторону аккуратно сложенной на крыльце горки тряпья. «Твоя одежда!» Ты ещё будешь принимать отдельно. Мыться и стираться тоже. Отходжай место за кустами, вон там. В дом тебе заходить запрещено. И к женщине своей ты прикасаться тоже не будешь. Если хоть раз нарушишь правило, твоё ученичество немедленно закончится. Я молча кивнул, показывая, что всё понял. Жду тебя здесь же через полдня. Так же бесстрастно сообщил всегодец и не дожидаясь моей реакции снова ушёл в дому. Чудесно, просто чудесно. Мало того, что лишили секса, так ещё и оттелили подальше, будто заразного. Из одежды мастер чужий расчедрился только на шаровары немаркого коричневого цвета и такую же тунику, которую следовало носить с поясом. Обуви мне не дали, нижнюю убили, а тем более. Ну да и фиг с ним, меньше придётся стирать. За косты я тоже сходил и, обнаружив под живописными деревтами скромную деревянную будку вполне понятного назначения, неопределённых мкнул. А затем увидел подвешенный на коротком столбике прямо-таки деревенский умывальник, рядом с которым стояло наполненное водой бодё. И умилился. Какая прелесть. Интересно, где тут колодец, а ковшик? Не ладошками же мне воду из бочки зачерпывать. Ах, вот же он. Повешен с наружной стороны на небольшой крючочек. Там же нашлось и жидкое мыло в деревянной бодейке. С отсутствием душа, похоже, придётся смириться. Но совсем уж зарасти грязью мне не грозит. Ещё немного попродив по окрестностям, я убедился, что меня действительно отселили по всем правилам, да ещё, похоже, перевели на самообслуживание. На всякий случай даже присмотрелся к деревьям и травам, нашёл среди последних немало съедобных. С сожалению, признал, что до нового урожая фруктов придётся подождать несколько недель. Прикинул про себя, как долго смогу питаться ягодами, листьями и коренями, разбавляя их золотым и драгоценностями, если вдруг придётся соблюдать строгий пост. Оценил глубину колодца, однако вскоре пришёл к выводу, что вылазок в город по-любому не избежать. Голодовка Нуром была строго противопоказана, так что если учитель окажется убеждённым вегетарианцем и захочет обратить меня в свою веру, то придётся его разочаровать. Насчёт вегетарианства я, кстати, не шутил. Сделав небольшой обход, я не обнаружил во владениях мага ни единого намёка на то, что он держит у себя какую-нибудь живность. Ни коров, ни коз, ни кур. Коровы мастера Чжи и старательно прячущихся неку здесь не было ни души. Что выглядело мягко говоря странно. Обычно такие люди стремятся перейти на здоровую, так сказать, экологически чистую пищу. Но ну, то и самостоятельно выращивать овощи, фрукты, есть гарантированно свежее мясо, творог и яйца при таком подходе мастеру Г даже из дома не надо было бы выходить. Разве что хлеба время от времени закупать на ближайшем рынке или же заказывать доставку на дом у знакомого пекаря. Однако ничего этого здесь не было. Правда, о да непонятная сараюшка в дальнем углу участка всё-таки нашлась. Я увидел её краем глаза, когда уже заканчивал изучать окрестности. К саражке вела узкая тропинка. Значит, хотя бы иногда хозяин сюда наведывался. Однако следов копыт, лап и признаков обычной жизнедеятельности домашнего зверя рядом с сараем не обнаружилось. Зато снаружи его опутывала почти такая же сложная защита, как и на заборе. Плюс великолепная иллюзия, которая делала сарай невидимым простому взгляду. Уже по одному этому признаку можно было сказать, что сарайшка стоит не просто так и предназначена явно не для того, чтобы хранить садовый инвентарь. Однако, что это такое, и что находится внутри, я не понял. Да и отпущены мастером полурины как раз истекли, так что мне пришлось вернуться во свояси. Уже переодевшись подаренное учителем кимоно, я подумал и всё-таки разулся, а потом снял с шеи приметную монету, спрятав её на изнанке. После чего запихнул в рот горсть бриллиантов, бросил ненужные тряпки обратно в сундук и Я приходил в сонную пакость, отправился на свой первый урок, который обещал быть крайне интересным. К сожалению, насчёт интересного я тоже ошибся, потому что всё общение с мастером свелось к моему длинному монологу. Учитель просто привёл меня на площадку перед домом, засыпанную речным песком, сел в центре тщательно разглаженного круга, скрестил ноги, указал на место напротив и изъявил желание услышать, кто я, откуда взялся и с какого перепугу решил напроситься к нему в ученики. Первые два с половиной рина я только говорил, периодически посматривая на бесстрастное лицо пожилого мага, причём, старательно пересказывая биографию Таора, говорил исключительно правду, только как водится не всю. В частности, насчёт барьерников и их сокровищ ни словом не обмолвился. Абакости сказал только самое главное, деликатно обойдя внимание момент, как именно она мне досталась. О ней -си и си улиших и проблем охоне упоминал, про Лаорга с мастером Таном тем более. И вообще постарался не давать детальную информацию, остановившись только на тех фактах, которые, на мой взгляд, могли заинтересовать старого мага. Мастер Чжи всё это время молчал. Потом солнце поднялось выше, воздух заметно прогрелся, и мне стало ощутимо припекать макушку. Тёмная одежда совсем не способствовала прохладе. Гулявший с утра приятный ветёрок стих, да и в горле вскоре пересохло. Однако прерваться я не рискнул и продолжал говорить, хотя в какой-то момент заподозрил, что прикрывше глаза старика давно не слушает, а просто дремлел под монотонный бубнёж, от которого даже у меня вскоре начали слипаться веки. Ближе к полудню жара стала ещё сильнее, и от злово солнца стало некуда деться. Площадка, на которой мы сидели, словно два куста в пустыне, была идеально чистой. Деревья стояли далеко, тень от них досюда не доставала. Поэтому я чувствовал себя как грешник на раскалённой сковородке. То и дело ёрзал, потому что ноги от неудобной позы начали затекать, и постоянно обливался потом. А вот мастер Джи всё это время просидел как влитой, ни когнет реагировал, узнав, кто именно был моим предыдущим учителем, и даже не пошевелился ни разу, заставив меня заподозрить, что я зря перед ним распинался. Лишь когда я выдохся, он всё-таки все соизволил приоткрыть веки и окинул меня цепким взглядом. Стараяно, что магистр иной согласился тебя обучать. Сухов оронил всего лиц. Ты слишком самоуверен, дерзок и нетерпелив. Зачем ты на самом деле ему понадобился? И почему именно тебя он решил назвать преемником, если даже мне видно, что ты не подходишь для этой роли. Под его взглядом я почувствовал себя неуютно. Люди со временем меняются, и далеко не всегда эти изменения происходят в лучшую сторону. Возможно, учитель ошибся? Ты так считаешь? Сузил глаза сиулиц. Я поморщился. Для магистра Ноя это был очевидный промах, потому что я не стремлюсь занять его место. Если бы не поставленные гильдии условия, я бы к вам и не обратился. То есть ты приехал в Сеул только потому, что без стажировки потерял бы работу? Нет, я приехал потому, что в противном случае потерял бы самоуважение. Мастер Джжи снова прищурился, разглядывая меня сквозь узкую прорезь и век, словно в прицел винтовки. А потом внезапно встал и ушёл в дом, оставив меня непонимающе таращиться ему в спину. Пакость, которая всё это время пролежала у меня на руках, вела дрыгнула лапками, а потом перевернулась на другой бок и перекусив зубами мой палец, снова заснула. Подумав, я всё-таки решил не торопить события и не вскакивать в раскалённый песка раньше времени. Учитель не сказал, что занятие окончено, значит, по идее, должен вернуться. И он вернулся. Он это к через 20, когда моя решимость его дождаться стала испаряться прямо на глазах. после чего бросил увесистый и абсолютно гладкий шар из какого-то непонятного сплава и, усевшись на прежнее место, велел. «Покажи, чему научился. Если сможешь, заставь эту вещь работать. Если нет, расскажи, для чего она предназначена». Я с сомнением покрутил в руках непонятную штуку. Круглая, тяжёлая. Чем-то похожа на пушечное ядро, только размером поменьше. На первый взгляд она выглядела совершенно обычно. Однако в сумеречном зрении в её глубине определялись какие-то заколинания. Правда, магия в них едва теплилась и была настолько слабой, что даже первоначальный цвет нити нельзя было угадать. Что скажешь? осведомился Мак, когда я покрутил шар в урках и изучил его во всех доступных спектрах зрения. Вещь старая, задумчиво отозвался я, на всякий случай поднеся шарик к самому носу и перенюхавшись. Сплав сложный, на вскидку состав даже не скажу. за исключением того, что среди металлов определённо присутствует фейтал. Мало, очень мало. Прямо-таки ничтожная доля от общего веса, которую даже заподозрить сложно. Однако, судя по тому, как ведёт себя заклинание, это именно фейтал, потому что только он способен удерживать магию глубоко внутри. И так, чтобы обнаружить снаружи она практически не определялась. Что ещё? Поскольку заряд оттуда всё-таки потихоньку утекает, могу предположить, что создатель промахнулся с пропорциями сплава. А исходя из средней скорости потери магической энергии у среднестатистического артефакта, скорее всего, этой вещи не меньше 300 лет, хотя возможно и все 500. Стенки у неё плотные. Первоначальные заклинания угадать трудно, но думаю, это один из прототипов магических накопителей. Довольно ёмкие и неоправданно громоздкие. Вероятно, сделаны на заказ или в качестве эксперимента, потому что массовое производство таких вещей было бы очень дорогим и неудобным. Мастер Джи, не поменявшийся в лице, достал из кармана ещё один шарик и бросил мне. А что скажешь про этот? Устройство похоже. Почти не замедлился с ответом я. Только в качестве наружной оболочки использован не металл, а известняк. Удобно хранить, но крайне опасно в плане каких-либо манипуляций. Известняк хрупкий материал, чуть что не так, и он рассыплется в пыли. Так что, если я правильно разгадал цвет и форму спрятанных внутри заклинаний, то это, скорее всего, оружие. Активно атакующие служащие для него источником энергии базовое заклинание. Хм, горемуче смесь, которая взорвётся сразу, как только известняк рассуплится. И эти две нити соприкоснутся. Я осторожно положил Башара в сторонку и вопросительно посмотрел на учителя. Тот вместо ответа бросил мне обычное с виду птичье перо, затем деревянное стебло с ледяным за ним медную монету, разноцветный шнурок, старую пуговицу. И каждый раз я должен был определить, что за магия спрятана внутри. Сказать, что это были сложные задания и какая-то совсем уже драконовская проверка, я не мог. Но когда ближе к вечеру учителю надоело меня испытывать, я почувствовал, что устала. От жаркого солнца, от неудобной позы, от голода, жажды и необходимости долгое время сохранять неподвижность. Пожалуй, давно я так не выматывался, как в этот утомительный день. Поэтому воспринял как благословение небес долгожданную фразу. «Занятие окончено». Когда я поднялся с земли, то с неприятым удивлением обнаружил, что от слабости у меня подрагивают коленки. Во всём теле поселилась ломота, пакос казалась как никогда тяжёлой и прямо тяг тягивала мне руки. Башка неприятно гудела, безумно хотелось спать. И вообще, я чувствовал себя так, словно вот-вот подохну от истощения. Когда я дотащился до сарая, Изя тоже метался на изнанку и протянул мне цепочку с источником. "Скверно выглядишь", озабоченно пробормотал Макс, когда я надел её на шею. Ага. Только и сказал я, буквально рухнув на топчан вместе с пакостью. Что-то мне нехорошо. Олег, Олег, эй, не сби. Ещё даже солнце не село. И с этим временем снова порылся на изнанке, и заботиво сунул мне в зубы золотой молк. Я так же машинально его схромкал, затем сжал в кулаке монету и закрыл глаза, всем телом впитывая идущий от источника приятный холодок. Эй, друг, ты как? Беспокойно спросил Макс, когда хвостяра принялся без напоминаний кормить меня драхметами. Я прислушался к себе. Надо же, а с золотом и впрямь стало получше. Да и источник ощутимо завибрировал, наглядно доказывая, что я не зря к нему потянулся. Но когда я успел так потрадиться, на изналку ведь днём не совался. Оль, что у нас с резервами? Малыш отозвался не сразу, видимо, проводил ревизию. А когда он сообщил, что от старательно запасаемого жирка осталось едва ли половина, я крепко задумался. А я в самом деле ночью я никуда не ходил и, можно сказать, ничего не тратил. Смены матрицы вчера не усердствовала, с питанием у нас перебоев не было. Да и пакось наделал запасов столько, что её вчерашний недоук никак на них не сказался. Но тогда куда же ушла энергия? Куда я мог столько её потратить? Похоже, вот твой учитель артефактов с секретом. мрачно заключил Макс, когда я обозначил ему масштабы проблемы. Держись-ка ты от них подальше. Нет, подумав, качнул головой я. Если бы дело было в них, увы бы заметил. А раз дожжён не всполошился, значит, энергия утекала медленно и постепенно, по чуть-чуть, но на протяжении нескольких иринов. А знаешь, какая сила способна так на меня воздействовать? Изнанка, ещё мрачнее заключил друг. И неко «Я, кстати, так и не нашёл, где именно мастер их прячет». «Скорее всего, в доме. Не зря же он запретил тебе туда заходить». «Некабы я увидел», — возразил я. «Их щупается легко засечь с умиричным зрением, а я его сегодня часто использовал. Так что нет, это что-то другое. Скорее всего, заклинание, только настолько хорошо спрятанное, что ни я, ни Уля не обратили на него внимания». «Старая школа?» — тут же насторожился Макс. Надо повнимательнее изучить площадку для занятий. Зуб даю, что под ней найдётся какая-то гадость, которая вытянула из меня все силы. Я пойду с тобой, не возражая. Успехнулся я окончательно придя в себя. Но перед этим нужно хорошенько подкрепиться и проведать Ло. На случай, если и с ним мой дорогой учитель задумал поступить как с бесплатной батарейкой. Как ни странно, Ло оказалась в порядке. Когда я уже в темноте подобрался к кухне и поскребся в окно, девчонка выглянула наружу. Из заметив мой голодный взгляд, тут же поставила на подоконник тарелку с мясным рагу. "Нет", покачала головой она, когда я спросил, не стало ли ей сегодня дурно. Мастер просто отвёл меня в комнату, показал, где тут душ и уборная, и сообщил, что на кухне я могу хозяйничать сколько угодно. На ужин он не настаивал, но намекнул, что предпочитает видеть в тарелке овощи, и после наступления темноты не трапезничает. Насчёт тебя ничего не говорил, кроме того, что нам запрещено прикасаться друг к другу. Но я подумала, что ты скоро проголодаешься, поэтому приготовила то, что ты любишь. Я мельком покосился на стоящую поодаль девчонку, которая даже тарелку предпочла не передать из рук в руки, а просто поставила её и тут же отступила назад. Боишься, что накажут? хмыкнул я, оценив её предусмотрительность. Боишь, что он это всерьёз? без улыбки ответила Ло. А я не хочу, чтобы тебя выгнали лишь потому, что я была неосторожна. Мне даже из дома запретили выходить без особой надобности, представляешь? И на второй этаж в лени не соваться. А за едой завтра кто пойдёт? И песочек возле дома кто будет разравнивать? Понятия не имею. Неожиданно перешла на шёпотло. Но утром, когда я сюда зашла, полки и шкафы были почти пустыми, а после обеда и мясо в леднике появилось, и овощи в корзинке, и даже свежий хлеб кто-то положил на стол. Я удивлённо крякнул. Это что же у мастера в доме орудуют невидимые слуги, или же он сам пока пол рынка где-то гулял, успел по-быстрому метнуться на рынок за продуктами? Не знаю, прошептала Лобе спокойно оглянувшись. Это что же у мастера в доме орудуют невидимые слуги, или же он сам пока пол рынка где-то гулял, успел по-быстрому метнуться на рынок за продуктами? Не знаю, прошептала Лобе, спокойно оглянувшись. Я видела, как после занятия он тебя отпустил, а сам поднялся наверх. Но после этого оттуда ни звука не донеслось. Ни шагов, ни скрипа, вообще ничего, понимаешь? Такого, как у тебя в доме, когда кажется, что за тобой следят, я тоже не ощутила. Но всё равно это очень странно. Действительно, странностей тут хватает. Но раз Алоф в порядке, то хотя бы за неё переживать не нужно. Оставив девчонку мыть посуду и убираться на кухне, я вернулся на площадку для занятий и прищурился, обнаружив, что песок кто-то уже успел разгладить, и никаких следов на нём не осталось. Обернувшись, я окинул второй этаж сумеречным зрением. Однако, к собственному удивлению, живых там не обнаружил. Затем оглядел ближайшие окрестности. Свистнул в улип и общался через него с первым. И тот ответственно заявил, что ни днём, ни после наступления темноты ни одна живая душа в саду не появлялась. А песок разгладился сам собой, потому что кто-то, не будем указывать пальцем, после моего ухода использовал здесь одно хитрое заклинание. И вот тогда я задумался на тему подвальных помещений. Ведь если мастер Чжи не покидал участок и его нет ни в одной из комнат, значит он куда-то ушёл. Как? Скорее всего, по другой лестнице, по потайному ходу или вообще подземными переходами. А вот вопрос, куда пока оставался без ответа. Подумав об этом, я ещё раз взглянул на дом, обошёл его по кругу, пытаясь отыскать в подвале знакомый зеленоватый силуэт. Потом сообразил, что подвал не обязательно ограничивается размерами дома, и как ни странно, действительно нашёл, что искал, прямо здесь, у себя под ногами. Правда лишь после того, как приблизился к песчаному кругу вплотную, и в одноглавую наклонился, заглядывая вниз, как если бы передо мной была не площадка для занятий, а самый обычный котлован. И знаете что? Там и впрямь оказалась спрятанная под землёй помещение, которую я обнаружил лишь благодаря наличию человеческого силуэта. 30 шагов было предельным расстоянием, на котором я мог различить что-то живое, но этого вполне хватило. Я испытал что-то вроде мрачного озарения, когда проследил весь путь нового учителя от этой комнаты до подвала, а затем увидел, как Мак преспокойно возвращается к себе в кабинет, неся в руках какой-то артефакт. Зуб даю, в этом артефакте и плескалась моя сбежавшая энергия. Однако никаких заклинаний под площадкой я как ни искал, не обнаружил. Вероятно, для этого было недостаточно способностей Нуры и магического зрения. Нужны были окуляры. Да-да, те самые окуляры, которые я так опрометчиво оставил в гуаре и об отсутствии которых сейчас пожалел. Но ну да ладно, сейчас меня больше интересовал вопрос не как, а зачем. Для этого я даже ушёл на изнанку и взлетев на забор, попытался подсмотреть, что учитель собирается делать с добытым артефактом. Но вы, о том, чтобы гости с изнанки не смогли добраться до кабинета, Мак позаботился заранее. Поэтому, как я уже говорил, В его доме все перекрытия, оконные ставни, рамы дверей, полы и мебель на втором этаже были деревянными. Мысленно ругнувшись, я мог видеть только то, что учитель сидит за столом, внимательно разглядывает какую-то излучающуюся магию штуковину, а потом убирает её в стол, даже не попытавшись вытянуть оттуда энергию. Странно, да? Впрыгнув обратно на землю, я задачено почесал макушку не к стати вырышим хвостом. Однако от мысли, что мастер чужий вознамерился от меня избавиться, был вынужден отказаться. Если бы он хотел, то довёл бы меня до обморока, пока я хлопала ушами. Но он всего лишь выяснял границы, ну, вернее, потенциальные границы моих резервов. И заметил, что я кляу её носом, сразу отстал. Я переглянулся с Изи, посоветовался с Ули, но, обдумав полученные сведения, решил, что пока нет повода злиться на этого человека. Я для него никто, поэтому он, вероятно, захотел выяснить, что же я такое. Но после того, как неко сторона повели себя при первой встрече, сам Бог видел ему за сомневаться. «Ладно», – проворачал я, возвращаясь в реальный мир. «Хватит на сегодня». Ры. Тихонько раздалось из темноты, и узенький мостик, переброшенный через песчаную защиту, жалобно скрипнул. «Привет, малышня!» Улыбнулся я, когда повзрослевший и заматеревший вулиш подошёл и ткнулся носом мне в грудь, а его хвосты радостно псюнявили мне щёки. «Вы ж простите, что пришлось так долго ждать, но с такой пограничной полосой даже мне стоит быть осторожным». Пойдёмте, кстати, я вас покормлю. Ну а потом вы поспите, а мне нужно будет поработать с бумагами.